Глава 3. Надежда «А потом?» — спросила Ева. «Как портрет оказался здесь?» «Его продали», — ответил Дарий, задумчиво наблюдая за языками пламени в камине. «Кто? Дождь?» «Нет». Призрак выглядел отрешенным, словно мыслями еще был в прошлом. Дош вскоре умер. Портрет получили его родственники, а они выставили холст на аукцион. Портрет часто перепродавали, перевозили, пока его не приобрел один человек, тот, у которого ты купила этот дом. Так... Я оказался тут. А что случилось с Дожем? Дарий молчал, словно не хотел вспоминать о друге. Свечи вдруг потухли и тут же снова зажглись. Ева оглянулась в поисках источника сквозняка, но, кажется, всё было закрыто. Тогда Дарий нарушил молчание. Он... Всегда любил выпить. Но после моей смерти стал пить еще сильнее. Приблизительно через месяц с ним случилась трагедия. Пьяным дождь прилег на софу и по привычке закурил сигару. Уснул с ней, но в какой-то момент выронил ее И погиб в пожаре. Ева охнула. «После моих похорон портрет принесли в номер Дожа», — продолжал Дарий. «Ох, и досталось хозяйке того отеля. Сначала туда постоянно приходили газетчики. Взять интервью у Дожа. «Это ж какая сенсация!» «А потом пожар, в котором он и умер!» Дарий сел в кресло, откинувшись на спинку. «Выпало им бед, конечно. Это не говоря уже о том, что они пережили, когда в их заведении... «Застрелился я!» Ева молчала, пораженная рассказом. Ей сильно хотелось задать еще один вопрос. «А та девушка? Что с ней?» Осторожно уточнила Ева. Дарий пристально посмотрел на собеседницу. Взгляд этот был долгим и тяжелым, и Ева увидела, как пламя из камина отразилось в глазах призрака. Я больше никогда ее не видел. На мои похороны она не пришла. И потом, понимаешь, я не сразу понял, что оказался пленником портрета. Я все видел, но не мог «Больше перемещаться, только если вместе с холстом, и если его куда-то переносили. Именно поэтому я знаю, что случилось с Дожем». «Но Электа...» Дари сделал паузу. «Нет, она не приходила к нему». Со временем я научился покидать портрет на небольшие расстояния, комната или дом, например. Но этим мои передвижения ограничиваются. Я так и не узнал, почему она так со мной поступила». Ева сочувствовала призраку. Трудно было подобрать слова утешения, да и нужны ли они ему. Ева не знала ответа. Само по себе её общение с мертвецом было странным, но в глубине души она была рада этому необычному знакомству. «Тебе больше не придётся быть одному», — сказала Ева. «Это и твой дом тоже». «Скоро вернутся мои друзья, и я устраиваю праздник на днях. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал». «Да, на праздниках я не бывал уже лет двадцать», — усмехнулся Дарий. «А что за повод?» «Мой день рождения», — счастливо улыбнулась Ева. «Придут мои друзья. Я вас познакомлю». Ты видел их. Один, на первый взгляд, сумасшедший, а второй — моряк. «С удовольствием познакомлюсь с ними лично», улыбнулся Дарий. Наконец на его лице появилось что-то похожее на радость. «Только есть одно «но». Какое? Я могу выходить из портрета... «Лишь только после захода солнца и должен возвращаться в него к рассвету». «Почему?» «Если бы я знал...» «Что ж, тогда я устрою праздник ночью», — не растерялась Ева. Дарий счастливо замерцал и широко улыбнулся. «Впервые» за последние двадцать лет. За окном давно взошло солнце, но Ева вставать не желала. Она проговорила с Дарием почти всю ночь, и лишь весёлое щебетание птиц за окном заставило её подняться. Птицы прилетали в сад, чтобы поживиться целебными ягодами, которые Ева с трудом растила на продажу. Отогнав стайку синегрудых птах, она собрала поспевшие ягоды в стакан и, ворча, вернулась в дом. В гостиной, окинув портрет недоверчивым взглядом, Ева на минуту усомнилась в том, что произошедшее ночью ей не приснилось. Но паркет, испачканный воском, служил доказательством того, что случившееся — правда. Ева... Кивнула портрету в знак приветствия и занялась завтраком. Капитан с братьями должно быть уже прибыли в Гланбере. В лучшем случае они вернутся рано утром, а значит, увидеть их сегодня не удастся. Для Евы все еще оставалось загадкой, как Стром умудряется пересекать большие расстояния так быстро, пусть даже по морю. Обычными судами Из порта Сомнуса до Гланбери добираться было не меньше двух суток, тогда как строму требовалось на это не более восьми часов. «Магия не иначе», — думала Ева, и это предположение не было лишено смысла, ведь капитан с шутом бродили моря исключительно в поисках полезных магических артефактов. Покончив с завтраком и разложив ягоды сушиться на чердаке, Ева вышла на улицу. День обещал быть жарким, как и полагается в конце июля. Пахло цветами, над пышными кустами шиповника гудели шмели. Дом Евы стоял на холме, окружённый живой изгородью и частично каменным забором. От дома к большой дороге вела тропа, вымощенная камнем. Ева спустилась к подножию холма, повернув по мостовой направо, к рынку. Сомнус широко раскинулся на холмах и предгорьях, представляя из себя малоэтажный, но крупный город-порт с выходом в Ласнорское море. Жаркими в Сомнусе были только два месяца — июнь и июль. В остальные стояла приблизительно одинаковая зябкая погода с туманными днями и ночами. Туман лёгким покрывалом стелился по земле даже в солнечные дни. Возвращаясь из лавки, Ева обдумывала предстоящую встречу с друзьями и их знакомство с призраком. Как они отнесутся к такому соседу? Смогут ли подружиться с ним? Знал ли что-то капитан, расспрашивая Еву о доме раньше? Переходя мостовую, боковым зрением она заметила что-то, стремительно надвигающееся сбоку, и вовремя отскочила назад, едва не попав под колеса экипажа. Возможно, ночь без нас казалась на внимательности, но Еве показалось, что повозка появилась совершенно бесшумно и буквально из воздуха. Не удержав равновесия, Ева упала и вырняла из рук сумку. По мостовой яркими шариками раскатились апельсины. Возница, резко остановивший коней, быстро спрыгнул с дрожек. «Ты не ушиблась!» Мальчик-альбинос лет пятнадцати испуганно склонился над Евой, глядя на нее широко распахнутыми от удивления глазами. На незнакомце были странные длинные одежды серебристо-серого цвета. Его кудрявые белёсые волосы топорщились в разные стороны, а большие сиреневые глаза изумлённо таращились на Еву. Экипаж, запряжённый двумя серыми конями, также был серым, словно сотканным из тумана. «Откуда ты вообще взялся?» — сердито буркнула Ева, поднимаясь на ноги. «Меня зовут Триор!» Мальчик неуверенно протянул Еве руку в знак знакомства — но она жест не оценила. «Лучше помоги собрать апельсины, триор!» проворчала Ева, отряхиваясь. Мальчик замешкался. М -м -м -м «Сейчас! Коней успокою только!» «И чего их успокаивать?» думала Ева, собирая фрукты с земли. «Стоят себе спокойно!» «Странный он какой-то!» Сложив всё в сумку, Ева собралась было уйти, но триор... Не отходя от лошадей, окликнула ее вновь. «Послушай, извини, что так вышло. Я не думал, что ты... Я просто не... Просто тебя не увидел. Как тебя зовут?» «Ева». «Сколько тебе лет?» «Что?» Опешила Ева. «Какое это имеет значение?» Триор выглядел взволнованным. «Ты похожа на одного человека? Я подумал...» «Завтра мне исполнится двадцать», — бросила Ева. а а Ева вопросительно посмотрела на мальчишку. «Нет, я ошибся. Да, ошибся!» Он нервно почесал нос картошку. Ева хмыкнула и уже ступила на дорожку, ведущую к дому, когда Триор прокричал ей вслед. «Еще встретимся, Ева!» Она не спеша и нехотя обернулась, но повозки на мостовой уже не было. «Почему ты уехала из Гланбери?» — спросил Дарий. «Ведь твои родные остались там?» Стемнело. Ева сидела в кресле в гостиной, беседуя с призраком. Они остались, потому что у них там своя пекарня. Они завязаны общим делом с местным мельником и не могли уехать. А я, как ни странно, я уехала из-за одиночества. Это как? В городе меня считали... Я смутилась. Считали сумасшедшей. Ты... «Не похоже на сумасшедшую», — заметил Дарий. «Это сейчас. А вот своё детство я почти не помню. Мама не любит обсуждать это, да и я побаиваюсь её спрашивать. Знаю только, что-то случилось, когда мне было шесть, и родители обратились к местной знахарке, ну, точнее, ведьме. Та, по словам матери, спасла мне жизнь, но воспоминания о детстве стёрлись». Словно их не было. В городке со мной не общались. Называли чокнутой. Ева вздохнула. Я всегда гуляла одна. Единственное место, где мне не было так одиноко, это кладбище. Мне нравилось думать, что надгробные камни мои друзья. Звучит жутковато, улыбнулся Дарий. Наверно. Ева пожала плечами. Но мне было скучно. Я играла с ящерицами, которых на кладбище было очень много. Такие вот были у меня друзья, потому что люди меня избегали. Когда я выросла, то поняла, что не хочу заниматься выпечкой, хотя всегда помогала родителям на кухне. К тому же мое присутствие там отпугивало некоторых посетителей, портило репутацию пекарни. «Хотя я всё равно не понимаю, почему. Ведь Роснария, например, тоже странный, но это никого не смущает». Он говорил в детстве, над ним смеялись. «Но что бояться?» «И из-за этого ты решила переехать?» «Да». «А как бы поступил ты? Вокруг тебя полно людей, но все либо делают вид, что не замечают, Либо опасаются подходить к тебе близко, а за глаза зовут чокнутым. «Последние несколько лет у меня похожая ситуация. Правда, меня действительно никто не видел до тебя. Но, пожалуй, ты права. Если бы такое было с детства, я бы уехал туда» где меня никто не знает. Так я и сделала. Мои друзья не знают, почему я покинула Гланбери. Ты единственный, кому я рассказала. И я сохраню твой секрет, — заверил призрак. А лекарства, за которыми они поехали, для чего они? Сколько себя помню, я пью их регулярно. Мать снабжает травами, та знахарка. Ну, что спасла меня 14 лет назад. Она говорит, что если я не буду их пить, то мне и другим людям будет угрожать опасность. Какая странная болезнь, заметил музыкант. Похоже, это не просто болезнь, вздохнула Ева. Однажды мы с матерью вместе ходили к ведьме. Мне велели остаться на улице. Я скучала, рисовала палкой на земле. На руку мне сел красивый жук, красный, с чёрными круглыми пятнами на спинке. Я побежала в дом, чтобы показать маме. Но, подойдя к двери, услышала, как ведьма говорила, что приготовила для меня свежие цветы, чтобы блокировать проклятие. Я сильно испугалась. По дороге домой я спросила маму об этом но она велела мне молчать. В этот раз они проболтали почти полночи, и часам к трем Ева почувствовала себя очень уставшей. Призрак остался в гостиной один. Он устроился в кресле, наблюдая за догорающими поленьями. Не знающий сна два десятка лет, он уже успел подумать обо всём на свете. Но с появлением новой подруги в его голове зароились свежие мысли. Что, если она согласится помочь узнать правду, почему Электа так поступила с ним? Ева казалась ему доброй и участливой. К тому же она прекрасно понимала тяжесть одиночества. Душа Дария ожесточилась за последние годы, и он отчаянно нуждался в друге, и был благодарен судьбе за такой подарок. В задумчивости он провёл остаток ночи, сидя в тёмной гостиной, в очаге которой яркими пятнышками светились тлеющие угли. Ева проспала почти весь день. Проснувшись, она по обыкновению обошла сад, после чего вернулась в дом и до вечера раскладывала высушенные травы в баночки, прикрепляя к ним бирки. Ева нервно поглядывала на часы. По её подсчётам, капитан Цербером, так, Раснарию с намёком на трёхглавость, в шутку называл Стром, уже должны были вернуться. Они обещали быть с ней в её день рождения, а она обещала Дарью познакомить его с друзьями. Погружённая в свои мысли, Ева буквально подпрыгнула на месте от сильного стука в дверь. «С днём рождения!» — проорал капитан с порога, обнимая её. За ним с коробкой, обвязанной джутом, стоял улыбающийся роснар «Это от твоих. Передали праздничный пирог», — пояснил он. «Поздравляю!» Ева обняла друзей, забрала у Раснарии пирог и открыла коробку. м м С малиной! Мой любимый!» Ева втянула носом аромат. «Как пахнет! Домом!» «Ну, входите, входите!» «Какие запахи!» — принюхался капитан, входя в гостиную. «Да!» — Ева указала на стол. «Раскладываю травы на продажу!» Стром присвистнул и поспешил открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. «Да ты самая настоящая травница!» — заметил он. «А ты не заболела? У тебя уставший вид!» «Нет!» — отмахнулась Ева. «Всё хорошо. Как мои родители!» Капитан достал из-за пазухи конверт. «Передали тебе письмо!» Из прихожей послышали сердитые голоса. Раснария о чём-то спорила с шутом. Выглядело это так, словно он говорил сам с собой, но разными голосами — Яростно при этом жестикулируя и переминаясь с ноги на ногу. Ева взяла конверт из рук капитана и тут же открыла. «Любимая наша дочь. Прежде всего, с днём рождения. Мы с отцом желаем тебе отметить день появления на свет радостно и беззаботно. Нам приятно видеть, что ты не одна в незнакомом городе». «Мы очень рады, что тебе удалось найти друзей, хотя их возраст и род деятельности стали для нас неожиданностью. Конечно, ты никогда не дружила со сверстниками, но мы, увидев на пороге дома двух бравых моряков, откровенно говоря, потеряли дар речи. И хоть они и показались нам людьми порядочными, не забывай о том, что могут подумать люди» молодой незамужней девушке, не пристала приглашать в дом мужчин. «Или, может, кто-то из них твой жених?» «Дай знать в следующем письме». «Ева, мы сильно испугались, когда прочли письмо и узнали о том, что случилось с твоим лекарством. Я ходила к госпоже Мэв, но та сказала, что эти цветы она сеет летом, и силу свою они набирают к зиме. Когда умирают другие растения, Эти наливаются целебной силой, цветут, а после формируют коробочки с семенами. Я купила у знахарки эти семена. Они в конверте вместе с письмом. Цветы называются нондиверы. Их необходимо посадить на северной стороне ночью. Соцветут они осенью, до первого снега, а когда появятся семена, будут готовы к сушке. Мороза они не боятся. «Госпожа Мэв сказала, что отдала тебе все свои запасы в прошлый раз. Но она нарвала свежих, пока еще не зрелых растений. Их отдаст тебе твой друг. Высуши их сама». Мэв не уверена, что они подействуют, но надеется на это. «И тогда до нового урожая нондиверов этого скромного запаса тебе хватит». «Пожалуйста, будь аккуратнее с лекарством. Больше у нас его нет» и не забудь посеять их как можно быстрее. Напоследок скажу, что мы с отцом до сих пор не смирились с твоим решением уехать из Гламбери. Дай нам знать, если будет слишком тяжело или если ты захочешь вернуться. Двери нашего дома для тебя всегда открыты. Целуем, твои родители». Ева задумчиво сложила письмо и посмотрела на капитана. Тот понял взгляд без слов и достал из сумки крупный свёрток. В ткань были завёрнуты цветы. Точнее, пока только длинные стебли, без бутонов. Надо же! Ева взяла один из мясистых побегов пальцами. Они и в самом деле белые. Я думала, они становятся такими только после сушки. Растения имели плотный стебель и крупные, Резные листья, напоминающие оленьи рога. Весь цветок покрывал белый, едва заметный пушок. Растение источало тонкий, чуть слышимый аромат. Аромат приятный и ни на что не похожий. Ева знала его с детства. Он действовал на нее успокаивающе. Она вытащила один цветок и положила на стол. А остальные завернула в ткань, а похватив сверток руками. Кто пойдет со мной на чердак? Темнеет. Нужно, чтобы кто-то мне посветил. Я пойду. В гостиную своей обычной расслабленно-хулиганской походкой вошел Шут. Неожиданно для себя его обрадовалось. «Киллан редко появлялся и она, несмотря на противоречивые к нему чувства, всё же скучала. Раснар тоже был её другом, но являлся совсем другим человеком — серьёзным, самоуверенным и упрямым. Ева даже допускала, что он мог быть жестоким, если потребуется. Самбер — романтик до мозга костей, погружённый в мир внутри себя. Но шут! загадочный, хихидный орликин, скрывающий за своим ребячеством, вероятно, что-то очень личное. А может и нет. Однозначно Ева поняла одно. Дураком шут точно не был. Он зажег свечи и взял канделябр. Освещая ступеньки, они поднялись наверх. «Ты давно не заходил». Ева пыталась побороть неловкость, раскладывая цветы на сушилке. «Были дела!» — небрежно ответил Шут. Он поставил подсвечник рядом и тоже принялся раскладывать цветы. Ева вспыхнула, вспомнив про похождение Шута в порту. «Это их он называет делами». «Это к... Ева осеклась на полуслове. Шут опустил руку в свёрток, чтобы взять цветок, но его пальцы вместо цветка ухватили её руку. Сердце Евы отбило барабанную дробь. Она задержала дыхание и, ведомое чувством, чуть подалась вперёд. Их взгляды встретились. Шут улыбнулся и легонько сжал её ладонь. — Окажи мне услугу, — сказал он, поднеся её руку тыльной стороной губам. Какую? Голос Евы предательски дрожал. Ты как-то говорила, что увлекалась древними рунами. Что? К чему он клонит? Разве нет? Шут склонил голову набок и прищурился. Да. Понимаешь? Шут. Отпустил руку Евы и принялся шагать по чердаку легкой танцующей походкой. Я, кажется, влюблён, но та девушка, моя избранница, я не пойму, взаимны ли мои чувства. Он повернулся. Ты ведь можешь спросить это у камней. Вот тупо, подумала Ева. Опять размечталась. «Из чего вдруг? Ведь это было очевидно!» «Дура!» Маку. мрачно ответила она и, отвернувшись к сушилке, сделала вид, что поправляет цветы, чтобы Шут не увидел, как от стыда пылает ее лицо. Разложив растение сушиться, Ева с Шутом спустились в гостиную, где капитан уже снимал с огня чайник. Он заварил чай для себя и для друга. Ева же срезала несколько листьев с нандивера, оставшегося на столе, положила в свою кружку и залила кипятком. «Раскинишь камушки, имениница, напомнил Шут. Радость, охватившая Еву в момент, когда в гостиной появился Шут, теперь сменилась нервозностью и раздражением. «Может, он только ради того и явился», чтобы узнать правду о чувствах другой девушки. Уж лучше бы с ними был сегодня Самбер. Он, конечно, большую часть времени молчит, зато красиво играет на людне. Ева достала из серванта синий мешочек, развязала его и притянула шуту. «Подумай о ней, вытяни три камня и дай их мне!» Сухо скомандовала она. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на город опускались сумерки. Ева поглядывала на портрет, ожидая появления Дарья, надеясь, что он развеет своим присутствием возникшее в воздухе напряжение. Шут всё ещё ковырялся в мешке, перебирая камни пальцами. Камушки звонко стучали друг от друга. Наконец он вытащил один, через некоторое время второй — и третий — гладкие сиреневые аметисты. Ева взяла первый, оценивая символ, начертанный на нем. «Первый камень расскажет о твоих чувствах». «Этот знак», — Ева показала Шуту символ, «говорит о серьезных чувствах. Не о влюбленности, не о похоти, а об искренней любви». Ева сглотнула. «Шут действительно кого-то искренне любит» кого-то другого. Но разве можно было упрекать его в том, что он полюбил не Еву? Грудь сдавила, а на глаза навернулись слёзы. Нет, она должна взять себя в руки. Слёзы для слабаков. Это настоящее чувство, которое... Ева запнулась, но, сделав усилие, продолжила которые нужно беречь. За такую любовь стоит бороться. Послышался смешок. Шут любился, Изумился стром. Ни за что не поверю. Ха -ха. Не привирают ли твои камни, девочка? Хотелось бы. Вздохнула про себя Ева. Ведь камни обычно давали верные ответы. Но... «Что там дальше?» — поторопил Шут. «Второй камень расскажет о ее чувствах к тебе». Ева рассмотрела символ. «Сомнений нет. Чувства Киллана взаимны. Что же делать? Сказать ему правду значит собственноручно подтолкнуть его в объятия той девицы и самой потерять надежду на взаимность. Соврать?» Ревность подсказывала что этот вариант более разумный с точки зрения её личных интересов. Ева вспомнила недавний разговор с капитаном. Неуёмная жажда власти, денег и любви могут оправдать любое безумство. Что ж, соврать сейчас значит совершить безумство. Это притило её собственным убеждениям относительно чести и достоинства — Ложь запятнает её совесть, а шута, возможно, сделает несчастным. Могла ли она так с ним поступить? Имела ли на это право? Очевидно, что в этой борьбе ей не победить при любом раскладе. Так к чему лгать? Она тоже любит тебя, тихо сказала Ева, и тысячи кошек заскребли в её душе от этих слов. «Твои чувства взаимны, не сомневайся». Шут задумчиво уставился на огонь в камине. Он хмурился, а вся его поза выражала смятение, доселе ему несвойственное. «Что-то ещё?» — уточнил он. «Да». Ева потянулась к последнему камню. «Третий символ. Он расскажет о возможности вашего союза. Проще говоря, будете ли вы вместе?» Шут резко повернулся и забрал камень у Евы, бросив его туда, откуда вытащил. «Достаточно того, что мы уже узнали», — улыбнулся он и тут же и хитно добавил, «Да и врут они всё». «Камушки твои!» «Или же ты не умеешь по ним читать!» Он ухмыльнулся и привычно сощурился. Ева сердито фыркнула. Шут начинал её бесить. «С чего это такой вывод?» «Нет у меня никаких серьёзных чувств». «Никому. И любви никакой нет», — отрезал он. «Зачем?» — спрашивал тогда, — — прикрикнула Ева. — Я думал, ты скажешь, как её соблазнить поскорее. Шут закатил глаза и засмеялся. — А ты про любовь начала. — Узнаю Шута, — отозвался капитан, закуривая трубку. — Не обращай внимания, Ева. Он всегда такой дурак. Шут же! — Какой же он мерзкий! и как она раньше его не разглядела. «Свинья, — она не шут», — решила Ева, убрала камни в сервант и взялась резать пирог. Краем глаза она увидела Дарья, спрятавшегося за дверью. Похоже, он незаметно выскользнул из портрета во время перепалки. Ева кивнула ему и, закончив резать пирог, отложила нож и откашлялась. «Я хочу вам кое-кого представить», — объявила она. «Пока вас не было, я познакомилась с одним человеком. Сначала я испугалась его, но потом поняла, что он совсем не опасен». Ева обернулась и позвала музыканта. «Дарий, выходи!» Дарий бесшумно вошел в гостиную. Ева едва заметно улыбнулась. «Ведь он мог бы просто влететь». Но она знала, что ему нравилось представлять, будто его тело такое же осязаемое, каким было раньше, и всё так же подчиняется всемирному тяготению. Ева ободряюще кивнула ему и повернулась к друзьям. Это Дарий. Он тоже живёт в этом доме. Помните, вы замечали на себе чей-то взгляд раньше? Это Дарий глядел с портрета. Но мы его не видели. Зато теперь все изменилось. Дарик кивнул и улыбнулся. «Рад познакомиться с вами!» Капитан нахмурился. В воздухе повисло молчание. Стром и Шут переглянулись. Тут Шут схватил с подоконника шляпу и прижал ее к груди, а второй рукой, Яростно затряс в воздухе, словно пожимал чью-то невидимую руку. «Очень рад! Очень рад, господин! Как вас там? Хотя неважно. Присоединяйтесь к нам, будем друзьями!» Шут старательно рассыпался в любезностях перед пустотой. Дарий же обошел его сзади и наблюдал за его ужимками со стороны. «Сыграем в карты?» «Что происходит?» Рассердилась Ева. Шут уже порядком достал её своими выходками. «Они не видят меня», ответил Дарий, наблюдая за расшаркиваниями Шута. Ева растерялась. «Как это так? Почему?» «Шут, хватит!» одёрнул его стром. «Это не смешно». «Ева, с кем ты говоришь? Что случилось? В комнате никого, кроме нас троих, нет!» Ева нервно прикусила губу. «Нет, нас четверо. Дарий с нами, он у камина. Вы что, совсем ничего не видите?» Недоверчиво спросила она. «Может, его видят только чокнутые?» Съёрничал шут. Ева часто слышала это слово по отношению к себе, но не ожидала услышать его от друзей, точнее, от того, кому была неравнодушна. Этот поступок вполне можно было назвать ударом ниже пояса. Стоило ли уезжать из родных мест, чтобы и здесь прослыть сумасшедший? Она с укором взглянула на Шута, и в глазах её блеснули слёзы. Стром, будучи капитаном, хорошо улавливал настроение окружающих, что часто помогало ему вовремя вмешаться в спор между матросами. «Шут!» «Перестань!» — мягко попросил он и повернулся к Еве. «Это призрак?» Ева кивнула. «Какой он?» «Почти такой же», — Ева указала на картину. «Он настоящий и живёт в портрете, но может выходить только по ночам. Мы общались с ним две ночи подряд с того вечера, когда вы уехали». «Это из-за него ты не спала, потому что вы разговаривали?» «Да, он был музыкантом. Он рассказал мне о себе и о том, как здесь оказался. Я так хотела, чтобы вы с ним познакомились». Ева совсем расстроилась. «Не понимаю, почему вы не видите его?» «Где он сейчас?» «Рядом с тобой». Ева сделала жест рукой. Стром вытянул вперёд руку. Дарий слабо замерцал и протянул руку в ответ. Она прошла сквозь пальцы капитана. «Он дотронулся до меня?» спросил капитан. «Да» ты чувствуешь я чувствую покалывание сказал он сжав ладонь в кулак и холод не зря об этом доме ходят слухи но почему призрака видишь только ты ева пожала плечами она и сама хотела бы узнать ответ на этот вопрос остаток вечера они провели за беседой в которую шут не вмешивался Он лишь слушал и наблюдал за происходящим, сидя на подоконнике. Капитан спрашивал о призраке, и тот отвечал, а Ева, словно переводчик, передавала сказанное. Ближе к часу ночи все устали, и капитан с Шутом засобирались. «Ну, ещё раз с днём рождения!» Капитан приобнял Еву и, воспользовавшись моментом, Прошептал ей на ухо. «Не знаю, стоит ли оставлять тебя тут одну. Не уверен, что призраку можно доверять». «Всё хорошо», — шепнула она в ответ. С шутом Ева обниматься не хотела. Да и он, по-видимому, не горел желанием. Перед уходом он просто хлопнул её по плечу, как старого друга, и удалился за дверь. Шут стоял на палубе и, опершись локтями на бортик, подтягивал вино из непрозрачной бутыли. Море в темноте казалось чёрным, вода мерно билась о корпус. «Что думаешь о случившемся?» — спросил его капитан. «О чём именно?» — не поворачиваясь, уточнил Шут. «Ты...» «Действительно считаешь её сумасшедшей?» Шут отрицательно мотнул головой. «Тогда зачем так сказал?» «Пошутил». «Киллан, вот что ты к ней постоянно цепляешься? Я думаю, ты ей не безразличен. Не замечал?» Шут насмешливо хмыкнул. «Что смешного?» «Если кто-то из нас ей нравится, то это точно не я», — ответил Шут. «Это может быть Раснар или Самбер, но не я. Скорее всего, Раснар. Он же весь из себя рыцарь, и он нравится девушкам». «Ты тоже. Не прибедняйся!» Капитан убрал с лица растрепавшиеся волосы и закурил трубку. — Будь с ней мягче, не обижай её. — Постараюсь. Какое-то время друзья молчали. Небо было ясным. Лёгкий ветер приносил с берега запахи еды, жареного мяса и выпечки. — Как думаешь, этот призрак опасен? — спросил Стром. — Не знаю. Но... Шут задумался. Само по себе общение с мертвецом. Ты слышал, чтобы такие истории хорошо заканчивались? Капитан вздохнул и нахмурился. Вот и я не слышал, заключил Шут. Попрошу Роснара поискать что-нибудь. Этот книжный червь, «Соберёт досье на кого угодно, даже на мертвеца!» Капитан одобрительно кивнул. «Пойдёшь сажать цветы со мной?» — спросила Ева. Мама написала, что это нужно сделать ночью. «Я хочу, но не могу», — вздохнул Дарий. «Ты ведь помнишь, что мои перемещения...» ограниченной стенами этого дома. Огоньки на свечах всколыхнулись, словно от тяжелого вздоха призрака. Ева задумалась, как вдруг ее посетило странное чувство. «Дай мне руку», — сказала Ева, повинуясь внезапному порыву. Дарий вытянул руку вперед. Ева сделала то же самое и почувствовала холодное прикосновение. Она сжала руку Дария в своей. Ладонь призрака оказалась плотной, чем-то напоминающей пудинг. В руке удержать можно, но чуть сожмёшь продавишь насквозь. Дарий изумлённо поднял взгляд на Еву. Как ты это сделала? Просто от чего-то подумала, что смогу, взволнованно сказала она. «Попробуем выйти!» Они направились к выходу. На пороге Дарий замешкался, но Ева была настроена решительно. Она распахнула дверь и вышла на крыльцо, держа Дария за руку. Призрак последовал за ней. Через секунду он стоял за пределами дома, изумленно рассматривая ясное небо. Он уже и забыл, что летом, Оно пестрит не только звёздами, но и кометами с длинными хвостами. Словно огненные птицы, они возникали в синеве небес и, очертив дугу, пропадали. — Как красиво! — ахнул призрак. Некоторое время они сидели на крыльце, наблюдая за кометами и мотыльками, вьющимися вокруг лампы, которую Ева поставила рядом. Некоторые цветы ночью пахнут сильнее, чем днем, — сказала она, втягивая носом в воздух. «Чувствуешь, какой сильный аромат исходит вон от тех кустов!» Ева указала на кустарники, усыпанные мелкими белоснежными цветами. «К сожалению, я не могу разделить с тобой эту радость, ведь я больше не чувствую запахов. Грустно улыбнулся Дарий. Смерть лишила меня почти всего, что придавало жизни вкус, оставив мне лишь зрение, слух, да горькие воспоминания. Иногда я даже не понимаю, кто я теперь. А самое главное, не понимаю, зачем?» Ева сочувственно покачала головой. «Зачем же ты это сделал?» «Я видел в смерти избавление, успокоение. И если бы я только знал, что физическая смерть — это еще не конец, то что бы ты сделал?» Призрак задумался и почти мечтательно возвел глаза к небу. «Я бы уехал оттуда, оставил бы обоих там. Я бы... я... я не знаю», — остался он. «Я надеялся окончить свои мучения, отправиться к отцу и матери». «Или же просто исчезнуть?» Ева охнула. «Да, иногда я думаю, что лучше было бы исчезнуть, чем стать вот таким». Дарий посмотрел на свои руки. «Без тела, без голоса, без бьющегося в груди сердца, Но всё с той же болью, с тем же одиночеством и, в конечном итоге, с бессильной яростью. Раздался щелчок. Ева огляделась и увидела, что пламя в керосиновой лампе до того разгорелось, что стекло, не выдержав жара, с треском лопнуло. Ева взялась за ручку лампы, чтобы поднести ближе и рассмотреть трещину, но тут же, вскрикнув, отдёрнула руку. Раскалённый металл оставил на ладони красную полосу. Ожог. Ева машинально сжала руку в кулак, когда вдруг почувствовала холодное прикосновение. Дарий взял её обожжённую руку в свои, накрыв след ледяной ладонью. Огонь в лампе тем временем вернулся в своё обычное состояние. Жет, пожаловалась Ева и, глядя на лампу, заметила. «Прежде такого не случалось. Если чувствуешь физическую боль, значит, ты жива, а это благо», — сказал Дарий, держа её за руку. «Жизнь...» «Лучше смерти в любом случае. Даже если тебя все предали?» «Даже так. Но ведь и ты чувствуешь боль, только душевную, разве нет? Получается, даже будучи мёртвым, чувствовать не перестаёшь. Тогда чем жизнь так сильно отличается от смерти?» Ты права, я продолжаю чувствовать, но вместе с этим я ощущаю полную безысходность. Тогда как ты, имея тело, можешь что-то изменить, можешь говорить, кричать, можешь уйти, уехать. Убежать или не убежать, ударить в конце концов. Я же безмолвный свидетель, томящийся в ловушке собственной глупости. Пленник портрета, не имеющий права узнать ответы на свои вопросы. Ева вздохнула. Руку всё ещё жгло, но уже не так сильно. Ледяное прикосновение Дария сняло боль. «Уже совсем поздно», — Дария ободряюще улыбнулся. «Пойдём сажать твои цветы». Держа Дарья за руку, Ева ушла за дом, к северной его стороне. Там она посеяла семена, тщательно полив их водой. Дарий же, глядя на спящий город и бухту, вид, на который хорошо открывался с северной стороны холма, наслаждался каждым мигом своей неожиданной свободы. Он вдруг ощутил давно забытую эмоцию, чувство, которое он ранее потерял то была надежда. Что, если Ева согласится поехать в серпент, взяв его с собой? Дарья решил, что позже, найдя подходящие слова, обязательно спросит её об этом. С той ночи Ева часто выходила во двор, держа Дарья за руку. Они разговаривали, и любовались ночным небом. Выйти из дома без ее помощи он не мог, но для того, чтобы гулять рядом с ней, Дарию не обязательно было держать Еву за руку все время. Она являлась для него неким проводником, билетом во внешний мир. Со дня его похорон домом Дария стал портрет, но Ева каким-то образом могла разрывать эту связь, становясь для призрака средством передвижения. В её лице он обрёл не только друга, но и возможность узнать ответы на вопросы, которые невыносимо его терзали. «Знаешь, — однажды сказала Ева, — я когда-то слышала о том, что умершие, имеющие неоконченные при жизни дела, — могут оставаться среди живых призраками. Они лежали на траве, любуясь звёздами и пролетающими в небе кометами. Дарий повернулся к Еве, приподнявшись на локте. «Думаешь, не все после смерти остаются такими, как я?» спросил он. «Просто с тех пор, как мы познакомились... «Я не видела других призраков», — задумалась Ева. «И мне кажется это странным. Ведь если я вижу и слышу тебя, то, возможно, могу увидеть и других». «Может быть, они тоже не могут появляться днём», — предположил Дарий. «А ночами ты здесь, либо со мной, либо спишь». Вдалеке послышались голоса. Пьяные моряки горланили песни в таверне у причала. Оттуда же доносились звуки музыки и смех путан. Уж не шут ли там весело отплясывает с ними сейчас? Ни его, ни капитана Ева не видела несколько дней, с тех самых пор, как они вернулись из Гланбери. Девушка вздохнула. «Как думаешь?» «Есть ли у тебя неоконченные дела?» спросила она. Дарий почувствовал волнение. Он несколько дней ждал этого момента, и тот, наконец, настал. «Я думаю, что есть», осторожно начал он. «Все эти годы я сожалел о том, что сделал с собой. Но я... «Не могу вернуться в прошлое и поступить иначе. Однако есть кое-что еще», — Дарий замялся. «Что же?» — мягко подтолкнула его Ева. «Вопросы, не дающие мне покоя. Почему Электа так поступила со мной?» почему она не пришла на мои похороны. Я был уверен, что она любила меня так же сильно, как любил ее я. Голос Дарья сорвался. Готов поклясться, что видел это в ее глазах. До сих пор «Не могу поверить в то, что она просто хорошо изображала чувства!» Ева дотронулась до его запястья. «Тебе всё ещё больно?» — тихо спросила она. «Да». Дарий замерцал и сел на траве. Казалось, он даже как-то сжался. «Эта боль похожа на твой ожог». Призрак развернул ладонь Евы, указав на заживающий рубец, оставленный лампой. «Я бы сказал, что такая вот рана находится у меня на сердце». Сказал бы, если бы оно у меня было. Она горит и саднит, не переставая, а с годами всё сильней и сильней. Значит, время не лечит? Лечит, но только лишь живых потому что вы можете его чем-то или кем-то заполнить. Для мертвеца же время — злейший враг, ибо тянется оно бесконечно, и даже смерть не способна окончить эти страдания. Ничто и никогда не заполнит эту пустоту. Ева сочувственно посмотрела на соседа. «Что, если неоконченное дело можно завершить?» — осторожно спросила она. «Вдруг твое состояние — это не конец? Только представь, если на самом деле ты застрял в нем на пути в другой мир. Вдруг врата, о которых ты слышал, существуют?» Призрак замерцал, как и всегда, когда волновался. И тут Еву осенило. «Адош!» — встрепенулась она. «Ты видел его, когда он умер?» Дарий встал и сделал несколько шагов по траве, глядя себе под ноги. Похоже, что вспоминать о Доже ему было неприятно. Я видел, как его дух во время пожара отделился от тела, но призраком, как я, Дож не остался. Через несколько мгновений он просто пропал, и куда исчез «Я не знаю». Ева выдохнула. «Похоже, не все после смерти остаются. Сколько было лет Электе тогда?» «Она была на пару лет тебя старше», — ответил Дарий, не сводя глаз с веселого скрипача и людей, танцующих на берегу вдалеке. «Если прошло около двадцати лет, — размышляла вслух Ева, — то сейчас ей чуть больше сорока, так?» Дарья занервничал и обернулся. «Верно», — кивнул он и, набравшись смелости, добавил. «Она ещё жива, и я думаю... Думаю, что...» Если бы я смог поговорить с ней, посмотреть в её глаза, узнать ответы, это прекратило бы мои терзания. И тогда, возможно, я увижу эти ворота. Дарий повернулся к подруге, крепко сжав её ладони. Ночь была тёмной, Но глаза призрака блестели, а сам он слабо фосфорицировал. «Ева», — взволнованно начал он, — «ты мой единственный шанс. Мне просто необходимо попасть в серпент, найти ее там или где-то в другом месте и поговорить». «Это, возможно, только лишь с твоей помощью. Я прошу тебя, помоги мне!» Дарья встал на дно колено, умоляющий, глядя Еве в глаза. Она растерялась. Никто и никогда не говорил с ней так. Никто до этого момента не просил ее о помощи. Все в Гланбере, кроме ее родителей, Либо избегали её, либо над ней смеялись. Глядя на отчаявшегося призрака, она одновременно испытывала сразу несколько чувств. смятение, Неужели он всерьёз считает, что она может помочь ему? Сочувствие. Жалость. Но вместе с тем благодарность за оказанное доверие два сдерживая слезы от нахлынувших чувств, Ева ответила, — Я отвезу тебя в серпент. Чтобы добраться до стеклянных островов, потребуется судно. Как только я увижу строма, поговорю с ним об этом и думаю, он мне не откажет. В ответ Дарий заключил Еву в ледяные объятия.